Первый тренер или Екатерининская, Тара и стадион. В далеких уже 60-х годах прошлого века, когда учился в ПТУ номер 22 на Токаря, я увлекался лыжными гонками и с удовольствием ходил заниматься в секцию при стадионе Трудовые резервы, который располагался тогда почти в центре Омска, на Левом, Если плыть по течению не быстрому, словно ленивому, невысоком берегу Ами, тренировал нас человек 10 молодых парней и девчонок из разных городских ПТУ Сергей Николаевич Похотин. После него в разные годы в моей жизни были другие тренеры по другим видам спорта, но он первый. С негромким голосом, интеллигентный, худощавый человек, всегда аккуратно и со вкусом одетый. Лет сорока, с внимательным взглядом крупных синих глаз. Не помню, чтобы он хоть раз на нас, порой сильно нашкодивших пацанов, кричал. А поводов было немало. И постоянные опоздания, и даже не в полном объеме вып выполненные задания, да и вранье. Он умел терпеливо и доходчиво объяснить нам ошибки, и нередко, неплохо и технически безупречно вместе с нами тоже на лыжах бежал на недлинные дистанции. Сергей Николаевич много путешествовал по нашей стране, любил читать книги и журналы и частенько рассказывал нам увлекательные истории. До сих пор помню одну из них про племя, в Центральной Африке. Уже много лет в нем практикуется такое дело. Младенцев, младенцам до семи лет дают жевать листья экзотического местного дерева. После него зубы становятся черными, а потом с годами цвет меняется на белый. Причем, что очень важно, зубы не болеют, И никакой кариес их не может взять. Даже у глубоких стариков они на заглядение совершенно белые и здоровые. А Вот тебе и первобытные люди. А мы, якобы цивилизованные, не можем до этого додуматься. И рвем зубы, и надеваем коронки, и штифты устанавливаем. А все часто без толку и с болью порой сильной. Нравились нашему тренеру и необычные интересные вещи. Некоторые из них он неизменно брал с собой на сборы. Помню ярко раскрашенную различными цветами искусно вырезанную деревянную солонку. Она изображала хитро и весело улыбающегося крестьянина в лаптях и в шляпе с гусиным пером, и с торбой, из которой разбрасывал семена, соль. А еще у него имелась темно-зеленая плоская коробочка. Она закрывалась на оригинальный белого металла замочек в виде змейки с большой раскрытой пастью, из которой высовывался острый язычок. С золотой, немного поцарапанной, но все равно красивой, с выразительно прелестными завитушками монограммой «С.П». Внутри ее в трех углублениях лежали три ножа. Ручки у них были сделаны из желтоватой кости, на торцах которых искусно вырезаны три головы животных – медведя, волка и зубра. Причем лезвия их всегда оставались блестящими и острыми, хотя они постоянно использовались Сергеем Николаевичем по их прямому назначению но мы никогда не видели, чтобы он их затачивал. Поэтому между собой мы удивлялись, спорили, порой до хрипоты и старались угадать, что же это за материал такой, легированный или сделан по принципу булатной стали, по старинной затерянной уже технологии. Так я до сих пор и не знаю тайну их изготовления». Да и где Сергей Николаевич их приобрел, он тоже никогда прямо не говорил, ловко и остроумно переводя разговор на шутливые темы. Но у него была замечательная черта характера. Если он что-нибудь обещал, то обязательно выполнял, пусть и не так быстро, как хотелось бы. И еще он отлично знал и любил свое дело, даже умел пробить в высоких начальственных кабинетах наши летние и зимние тренировочные сборы с проживанием в гостиницах и питанием. Это было совсем непросто, и, как нехотя признавался сам Сергей Николаевич, такие дела стоили ему многих нервных клеток. Да и где проходили эти сборы? В красивейших местах, маленьких лесных деревнях и в небольшой, не суетной, а очень уютной таре и зеленохвойной, похожей на акварельно-музыкальную сказку Екатериновки, где есть нечасто встречающиеся интересные места в лесном обширном пространстве. Называются они по-местному тигуны. С собой представляют длинные пологие холмы, метров примерно по 500, а может и больше, уходящие медленно вверх на 15, а порой и на все 30 градусов. Акварельная музыкальная сказка Екатериновки особенно хороша после грозового сильного дождя, когда терпкий озон смешивается с хвойным воздухом, кружа голову, Поэтому дышится поразительно легко, и только, на мой, может быть, наивный взгляд, акварельные краски способны передать то легкое, слегка расплывчатое, как бы таинственное изображение сибирского ландшафта, удивительно предикательного в своей, базе, в своей обаятельной редкости. Впрочем, нечто похожее есть и у миниатюрной тары, весьма почтенной по возрасту и одновременно очень привлекательно молодой, с ее православными храмами, старыми деревянными домами, тихой, словно задумчивой, похожей на большую, написанную молодыми, но уже опытными мастерами, фидоскинскую шкатулку. Мы рано вставали, быстро одевались, если была зима, и бежали не меньше трех километров, потом завтракали и становились на лыжи. А летом, кроме тренировочной нагрузки, мы еще по договору с дирекцией колхоза валили бензопилами лес, раскалывали его топорами и аккуратно складывали, зарабатывая себе на классные и легкие финские лыжи. Назывались они Ярвинин. Их Сергей Николаевич давал только нашим лидерам. А мне, немного отстающему от них, доставалась Эстония. Впрочем, тоже неплохие лыжи. Покупали и фирменные мази к ним, и удобные камышовые палки, и синие с белой полосой теплые шерстяные олимпийские костюмы и шапочки, которые тоже надо было уметь найти и купить вовремя, чтобы не опоздать к моменту соревнований. Ах, как хороши и девственно красивы были эти сибирские места моей молодости! Какие яркие, будто мощные хоровые напевы слышал я и видел в дивно неповторимых рассветах и особенно в закатах, в редком сочетании целебного хвойного воздуха, спортивного азарта и оглушительной радости молодости. И пролетели незаметно годы. Многое изменилось и в Таре, и в Екатериновке, и в Омске. Печалит меня сворачивание производства на различных уровнях, закрытие больших и маленьких заводов и фабрик, зарастающие бурьяном поля, но радует то, что на месте старых, иногда покосившихся и потемневших от времени, даже немного ушедших в землю деревянных домов, построено немало нового, капитального многоэтажного жилья, что, конечно же, очень важно для человека. Но все-таки жаль, и я поделюсь сокровенным, очень горько и мне, от того, что на дорогом моему сердцу, деревянном тогда стадионе, где пролито столько пота, ведь мы много раз наматывали круги, порой с длинными ускорениями, как строго требовал Сергей Николаевич, Частенько сам наблюдая за, за всем процессом. Да и азартно играли в футбол, разделившись на две команды. И, конечно же, делали различные упражнения для развития мышц живота, спины, рук, плеч. И неуклюже приседали на одной ноге. Пистолетик назывался. Иногда смешно падая под веселый и громкий хохот. Были там и отжимания, кто больше их сделает, и на скорость соревновались, упершись ладонями в невысокую и сочную ароматную густую траву. Сейчас, в начале 21 века, на этом месте высится огромный торговый центр. «Триумф» называется. И я часто думаю, вот, казалось бы, простой тренер – Его задача – научить своих питомцев быстро бегать на лыжах, и желательно, чтобы они завоевывали первые места на крупных соревнованиях. И вроде бы все, но молодость воспринимает новые жизненные обстоятельства, впечатления, различные знания не столько головой, сколько эмоциями, душой и чувствами. И именно поэтому влияние доброго примера, показанного старшим, порой определяет интересы, характер и даже профессию. Но тогда ничего этого не понимаешь, и только с течением времени, а иногда через несколько десятилетий, трезво осознаешь и радуешься тому, что в юношеские годы в моей судьбе принял участие такой человек Еж